Мне повезло. На следующем уроке мы всего лишь слушали старца с седой шевелюрой и короткой бородкой. Магистр оказался весьма интересным рассказчиком. Он поведал историю мира за завесой, рассказал, как она вообще появилась. Но это я уже и так знала из дневника. Во время упоминания деда магистр то и дело с уважением смотрел на Авриарта и Финару. Еще бы! прямые потомки легендарного создателя Завесы. В этот момент я гордилась дедом. Силен, однако. Столько веков еще и поддерживать ее своей магией дорогого стоит. На этом уроке мы смогли отдохнуть, расслабиться и восстановиться. Записывать ничего не пришлось. А история мне всегда была интересна, потому и слушала с удовольствием. На дом нам сегодня ничего не задали ни по одному из предметов. Видимо, решили пока поберечь первокурсников. А может, у преподавателей свои соображения на наш счет. Но тогда возникают вполне обоснованные опасения, что скоро будет нечто глобальное. Трей ждал нас в коридоре. И снова студенты обходили его, словно обтекали скалу в море. Выглядело впечатляюще. Я засмотрелась поэтому не сразу обратила внимание, что он смотрит совсем не на нас, а на какую-то девушку, стоящую перед нами. Приблизившись, поймали только окончание разговора. Маски имеют свойство прирастать, а шкуры, в которые влезаешь, иногда не снимают. Недовольно поведала очень красивая брюнетка, весь вид которой просто вопил о ее высоком статусе. «Тебя это никоим образом не должно касаться, Иара. Лучше подумай о своей свадьбе через полгода», надменно ответил Трей, заставив меня нахмуриться. Тон друга, манера разговора, поведение явно показывали, что он не так прост, как кажется. Подобный тон тренируют годами и явно не в простых семьях, пусть и родовых. «Думаю, не ошибусь». Если предположу, что мы с ним стоим на одной ступени, может быть, он и повыше. Хотя вряд ли. Тут же сама себя одернула, ведь выше только правитель. Вот тут я впервые и задумалась. Как могло случиться, что я сходу прониклась к своему путеводителю и его друзьям таким доверием? Первой мыслью было ментальное вмешательство. Но пришлось эту мысль отбросить? потому что на мне щиты. Интуиция просто вопила о том, что этим парням можно доверять. Но, с другой стороны, доверие от одних предполагает ответную реакцию от других, а наш зеленокожий друг явно что-то скрывает. И наверняка пока не горит желанием рассказывать нам, или точнее мне, о том, что происходит. А я бы с удовольствием послушала, что за личность мой товарищ, Явно в нем есть загадка, а у него самого тайна. Просто пока не сообразила, насколько эта тайна может быть опасной, но обязательно узнаю. Стало вдруг так обидно? Поджав губы, приблизилась к парню и девушке, недовольно рассматривающей Зеленокожего. Они молчали, только сверлили один другого свирепыми взглядами. Как бы мне узнать, насколько хорошо осведомлены друзья Трея по поводу его секретов? Сама намотала на ус, твердо решив больше ничего о себе не говорить. Лучше помолчу и послушаю. Лайра! На миг смутился юноша, недовольно посмотрев на собеседницу. Та, напротив, лучилась самодовольством. Мне показалось, или она нарочно создала эдакий орел таинственности? хотела вызвать наше подозрение. Что ж, у нее это получилось. — Идем на обед? — преувеличенно бодро спросила я, отворачиваясь от друга. — Лей! Подожди! — осторожно взял меня за руку парень. Шая вырвалась немного вперед, а я от прикосновения шарахнулась. — Извини! Понимаешь, я под личиной, но об этом совсем никто не знает. Выдохнул обреченно собеседник. Кроме той девушки, с которой ты общался. Не сдержала ехидство. Она... Прости, это не только моя тайна. Совсем сник -трей. Я обязательно расскажу, но позже. Обещаю. Жаром заверил мой путеводитель. Странно. Почему же твоя иллюзия действует и на меня? Спохватилась я, приостановившись. Это совсем не иллюзия. Дело в том, что моя личина как вторая кожа. Я просто в нее можно сказать, влез, как в одежду, ведь здесь немало тех, для кого обычные личины — преграда. Но так как я здесь неофициально, то мне нельзя светиться раньше времени». Совсем тихо отозвался Зеленокожий. Я остановилась и пристально посмотрела на него. Взгляд виноватый, смотрит прямо. Значит, и правда хотел бы рассказать, но не может. Мой мозг заработал на полную катушку. Для чего такая таинственность? Одно из двух. Или ты преступник, которого разыскивают за тяжкие преступления, или некая монаршая особа, которой грозит смертельная опасность, поэтому обучение в академию — вынужденная мера спасения. Что из этого ближе к истине? Второе. Покачал головой юноша. В его глазах застыло восхищение. Когда опасность минует, я обязательно тебе расскажу. Сейчас это может быть опасно в первую очередь для тебя. Ладно, идем есть. У нас еще боевка сегодня. Не хотелось бы заниматься с полным желудком. Мы догнали Шаю. Пока шли по коридорам, я напряженно размышляла, о чем впредь стоит говорить, а о чем молчать. То, что я с стала доверять ребятам, не отменяло факта их недоверия мне. Уверена, у каждого есть свои секреты, но они наверняка не торопятся ими делиться. Взять хотя бы Трея. Выходит, они мне не доверяют. Их право. Стоит и мне быть осторожнее. Я ведь мало знаю о других существах, вот и буду больше интересоваться. Это намного лучше, чем говорить о себе. А то как-то я подозрительно много болтаю. Так сама себе хуже могу сделать. Единственный момент, оставшийся нерешенным, как быть с сомнениями. Хотелось поделиться с парнями, получить совет по поводу эльфа, но тогда придется детально поведать, почему у меня подозрения, а также о том, какое я имею отношение к происходящему. Ох, голова моя точно скоро лопнет от количества мыслей. «Лайра, ты третий раз едва не врезалась в студента», — хмыкнула над ухом подруга. Трей может и не поймать в следующий раз. «Студента?» — непроизвольно хихикнула, представив большого парня за шкирку отдергивающего студентов с моего пути. «Тебя!» — качнула головой девушка. «Такое чувство, что ты идешь, не видя, куда именно. О чем ты думаешь?» «Да так, обо всем понемногу. Я попыталась улыбнуться, так и не выработав стратегию поведения» решила пока просто плыть по течению. Не думала, что непроизвольно подслушанный разговор зеленокожего друга с красавицей вызовет такой раздрай в моей душе. Всегда в моей среде за доверие платили той же монетой. На этой стороне завесы кажется все по-другому. И пусть моя интуиция, не подводящая ни разу, шептала, нет, она просто вопила о необходимости довериться друзьям, Разум твердил, подумать и не торопиться. Так и не решившись, чего лучше послушаться, вошла в столовую. Первым, на кого упал взгляд, оказался взвенченный Авриарт. Финары поблизости не наблюдалось. Скорее всего, ее отсутствие и нервировало парня, так как он все чаще поглядывал на дверь. От раздачи нам замахали друзья. Они заблаговременно заняли очередь, пока набирала еду. Сама несколько раз обернулась на дверь, а потом бросила взгляд на Чернявого. Почему-то его беспокойство передалось и мне. Хотя какое мне дело до блондинки? Но тревога мешала отрешиться от ее исчезновения. В груди зрела уверенность. Ее отсутствие как-то связано со мной и с той парой артефактов, о которых говорил на занятии магистр. «Лайра, ты чего такая дерганная? Не выдержал Лояр, обратив на меня внимание. «Сама не знаю. У меня плохое предчувствие, но не могу объяснить причины», ответила, еще раз посмотрев на Авриарта. Тот, уже не скрываясь, пялился на вход в столовую. «Это из-за нашей сегодняшней темы по артефактам?» Догадалась Шая. Я кивнула. «А что за тема у вас сегодня была?» Как бы, между прочим, поинтересовался Лояр. «Опасные артефакты», — бросила напарница, «и наш магистр едва ли не зубами вцепился в кузину нашего красавчика. И сейчас ее нет». «Ничего не понимаю. А при чем тут Лайра?» — пробормотал Лояр. «Мы недавно не сошлись во мнении. Финара увидела то, что для нее не предназначено». Обтекаемо ответила я, не вдаваясь в подробности. Заняв свой стол, я на этот раз села так, чтобы видеть двери. Разговор не клеился. Парни рассказывали забавные случаи из студенческой жизни, но они проходили мимо меня. Я ела, не чувствуя вкуса еды. Когда блондинка, наконец, появилась в столовой, я сперва с облегчением вздохнула. Но в следующую секунду замерла, затаив дыхание. Она двигалась тяжело, словно боком, ее глаза, они были пустыми и потемневшими. Чернявый резко вскочил и схватил кузину за плечо. Та никак не отреагировала, испуг Авриарта передался и мне. Когда он обхватил ее за талию и нажал на браслете несколько камней, сама не заметила, как вскочила, удивив товарищей, перед Авриартом Открылся портал, в который он шагнул вместе с кузиной. «Лайра, что происходит?» — рыкнул Трей. «Не знаю, но сама хотела бы узнать, куда он открыл портал?» «К ректору?» — удивленно сообщил Наруш. Тохраш закивал в такт словам друга. «Теперь на меня все смотрели широко открытыми глазами». «А мы можем так же быстро попасть туда?» Спросила и заерзала от нетерпения. «Зачем?» Мой вопрос друзьям не понравился. Они наверняка хотели услышать, что происходит, но я и сама этого пока не понимала. «Не знаю, ну чувствую, надо. Я тоже должна там быть», — сбивчиво пояснила, ощущая, как время утекает. Благо, мучить меня не стали. Портал открыл трей, сделав приглашающий жест рукой. Сам шагнул следом. Оказавшись перед кабинетом главы Академии, я оставила Зеленокожего в коридоре, сама решительно взявшись за ручку, резко распахнула дверь и вошла внутрь.